Семь-три. Что такое подход? Что мы называем подходом? У нас есть рекламное предложение, оффер. На него мы ориентируемся, когда придумываем креативную часть рекламы. Подход это то, как и в каком ключе мы преподносим этот оффер. Подходы нужно как-то систематизировать. Пробуем один подход, и смотрим на результат. Желательно ввести внутреннюю статистику и аналитику логи того, какое количество ваших подходов рабочий, а какое нет. Впоследствии вы увидите, что опыт по креативной части растет. По опыту скажу, что это в целом мотивирует, да и вообще полезно проводить анализ того, что вы уже придумали. Это поможет в будущем проще работать с креативами, так как у вас будет определенная наработанная база. Сейчас рассмотрим интересную и очень важную тему как придумывать и создавать новые подходы.